несовместимые с социалистической моралью, глубоко чуждые советскому образу жизни. Эти обычаи унижают женщину, препятствуют ее равноправию. Они встречаются среди тех, кто исповедует мусульманскую веру, признают адат и шариат. В таких районах действуют нормы закона об ответственности за преступления составляющие пережитки местных обычаев. К ним относятся Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан, Грузия, Армения и Азербайджан. В РСФСР под действие закона попадают те автономные республики, автономные области и другие местности, где сохранились местные обычаи, связанные с национальной и религиозной принадлежностью. Уплата и принятие выкупа за невесту, принуждение женщины к вступлению в брак или продолжению брачного сожительства, воспрепятствование ее вступлению в брак, похищение для вступления в брак, заключение соглашения о браке с лицом, не достигшим брачного возраста, двоеженства или многоженства. Какие у супругов права? Весь комплекс прав и обязанностей супругов принято делить на две группы. Личные правоотношения между ними и отношения имущественного характера. Первый вопрос, который придется обсудить каждой счастливой паре по дороге в ЗАГС, а будущей супружеской фамилии. Сохранить ли свою прежнюю добрачную или выбрать общую? Тогда чью? Закон дает право на любой из вариантов. В некоторых союзных республиках (Украинская ССР, Азербайджанская ССР, Белорусская ССР, Грузинская ССР, Таджикская ССР) предусмотрено право супругов именоваться двойной фамилией. Между тем, решение затрагивает не только личные склонности, но и ожидания родителей, родственников, неизбежные в будущем вопросы подрастающих детей и так далее. Какому бы варианту вы не отдали предпочтение, он должен быть тщательно обдуманным и взвешенным. Выбор фамилии производится непосредственно в момент регистрации брака. Потом вносить поправки уже будет нельзя. Последующие изменения фамилии, в том числе и при желании восстановить свою прежнюю, допускается только на общих основаниях, как об этом говорится в указе Верховного Совета СССР от 26 марта 1971 года о порядке перемены гражданами СССР фамилии или отчеств. Второй вопрос, который предстоит обсудить счастливым супругам, но уже по дороге из ЗАГСа, о месте жительства. Здесь действует тот же принцип. Каждому из супругов принадлежит право свободного определения своего места жительства. Вступление в брак само по себе не порождает для супругов обязанности совместного проживания. Так же, как перемена места жительства одним из супругов не влечет для другого обязанности следовать за ним. Но что же это за семьи при жизни врозь? И супруги, как правило, быстро находят общий язык при создании совместного домашнего очага. Да и закон в необходимых случаях идет в этом вопросе им навстречу. Предусмотрены выдача подъемных пособий при переезде семьи по месту постоянной работы одного из супругов. Распределение состоящих в браке выпускников учебных заведений по месту работы и жительства супругов. Также свободен каждый из супругов в выборе занятий и профессии. Хотя, конечно же, надо прислушиваться к мнению партнера по браку, учитывать интересы семьи, но окончательное решение принимается каждым из супругов.